Глава 33. Катя. Марат вышел из машины, поднял руки, но тут же получил удар в живот. Согнулся пополам и закашлял. Холодные мурашки спустились по моей спине, и я забыла, как дышать. Руки сами потянулись к сумке. Нащупала телефон, и, не отводя глаз от мужчин, достала его, собираясь набрать номер Родионова. Только не успела. Дверь с моей стороны открылась. Из рук выхватили телефон, бросили на дорогу и наступили на него ботинками. В следующее мгновение по обе стороны от меня сели два амбала и зажали, словно в тиски. Кто были эти люди? Что им понадобилось от нас? Я туго соображала. Мне было страшно. Если в тот вечер, когда получила пулю, ничего осознать не успела, то сейчас понимала, мне снова угрожает опасность. и никто не придет на помощь. Спустя полминуты открылась пассажирская дверь рядом с водителем, и на сиденье уселся мужчина. Я узнала его. Из-за него папа попал в тюрьму. Точнее, из-за его сына, который спровоцировал ту аварию. — Здравствуй, Катя, — произнес Агафонов спокойным голосом, от которого у меня все содрогнулось внутри. Он махнул рукой, чтобы его люди вышли на улицу и оставили нас одних. Хотел, чтобы нас никто не слышал. Мужчина повернулся ко мне в полоборота, и я увидела его большой нос и один глаз, словно он был циклопом. Мне ничего плохого еще не делали, даже пальцем меня не касались, а я боялась уже так, что хотелось кричать на всю округу. «Я буду краток», — сухо начал он. «На сегодня обойдусь только предупреждением. Мне хочется надеяться. Ты понятливая девочка». «Понятливая ведь?» Я ничего не ответила, а он продолжил. «С твоим отцом мы заключили сделку. Он принимает вину на себя. Мы не трогаем тебя. Но вот договоренности нарушены. А я здесь потому, что Родионов сует нос туда, куда не следует. На днях мы встречались с ним, а я сказал не тревожить память моего сына. Но он не послушал. Не хотелось бы обострять с Димой отношения и создавать кому-либо из нас дополнительные проблемы. Но если его юрист продолжит с таким рвением добиваться пересмотра дела, то вполне вероятно, что сегодня была ваша последняя встреча с отцом. В тюрьме оно, знаешь, всякое может случиться. Да и Родионов не бессмертный. Будет жаль, если он погибнет в самом расцвете сил. Врагов у него и без меня достаточно. Мое имя даже не всплывет. А вот ты останешься совсем одна, — подытожил он со вздохом. «Я не в курсах ваших договоренностей с отцом и слышу о них впервые», — жала губы в тонкую линию, изо всех сил стараясь держаться хладнокровно. «Мне был неприятен этот человек и его способ предупреждения. Но вот теперь в курсе». Я перевела взгляд на Марата, которого держали люди Агафонова. Один из них приставил пистолет к его виску. «Все доходчиво донесли до тебя. Или чтобы ты поняла серьезность моих намерений прострелить твоему охраннику какую-нибудь часть тела...» Он заметил, что я не отвожу глаз от мужчины. «Ваш сын уже мертв. А вы знаете, что мой отец не виновен. За что вы с ним так?» произнесла сдавленным голосом. Казалось, если не выйду тотчас на воздух, то начну задыхаться. Мне плевать, как ты будешь исправлять эту ситуацию. Я все сказал, девочка. Если мое имя начнет полоскать пресса, ты останешься сиротой. А Родионов... Мне свидетели не нужны. В моих планах занять место в правительстве. Я все для этого сделаю. Мне терять больше нечего. Наследника уже нет». Мужчина открыл дверцу и вышел на улицу. Люди Агафонова отпустили Марата, но напоследок ему прилетел удар рукоятью пистолета в висок. Я зажмурила глаза и сглотнула огромный комок в горле. Меня затрясло, словно подскочила высокая температура. Этот день уже когда-нибудь закончится? Марат открыл дверцу с моей стороны и посмотрел на меня беспокойным взглядом. Ты как? Он тяжело дышал. держась за разбитую голову. Эти угрозы были похлеще любого физического насилия. Недаром говорят, что молчание громче крика. За этим напускным спокойствием Агафонова скрывалось не просто отчуждение и холодность, а твердая решимость идти по головам. Он обязательно выполнит все, что сказал. И что мне теперь делать? Катя, что молчишь? Марас встряхнул меня за плечо. Ты как? «Что он тебе сказал?» Я молча смотрела в одну точку, не в силах обличить мысли в слова, словно впала в ступор. Ответить я не успела. Марату кто-то позвонил. Он отошел и вернулся спустя десять минут. За это время я постаралась взять себя в руки, хотя меня по-прежнему сильно трясло. Мужчина снял с себя пиджак, постелил его на сиденье и снова посмотрел на меня. «Еще раз спрашиваю, Катя, что он тебе сказал?» Мы сейчас вернемся домой, а с меня спросят по полной. Агафонов сказал, что убьет моего отца. Это окажется наша последняя с ним встреча, если юрист Родионова продолжит добиваться пересмотра того дела. Мой отец не виноват. Я чувствовала это, слипнула и закрыла руками лицо, потому что не хотела ничьей смерти, не хотела, чтобы вредили Родионову. «Сука!» — выругался Марат. Поднял мой испорченный телефон с земли и отшвырнул его в траву. Ударил кулаком по машине и стоял так какое-то время, смотря в одну точку. Затем сел на переднее сиденье, но трогаться с места не торопился. Посмотрел на меня через зеркало заднего вида долгим взглядом. Завел двигатель и развернул машину. «Почему мы не едем домой?» — обернулась назад, ничего не понимая. «Сейчас поедем». Он держал в руках свой телефон и снова кому-то звонил, но ему никто не отвечал. Марат опять выругался и вдавил педаль газа в пол, направляя в сторону Коломны, А я окончательно во всем запуталась. Но когда спустя несколько километров увидела аварию на дороге и перевернутый внедорожник на обочине, принадлежавший охранникам Родионова, у меня все поплыло перед глазами. «Не смей выходить, поняла?» — строго посмотрел на меня, остановив машину. «Сиди на месте!» Заторможенно кивнув, я обернулась назад, наблюдая, как удалялась спина Марата. Через несколько минут подъехала полицейская машина, а спустя еще десять минут и скорая. Я отвернулась, не в силах смотреть, как доставали пострадавших людей из покореженного автомобиля. «Если кто-то погиб из ребят Родионова...» «Нет, думать об этом не хотелось». Жавшись на сиденье, всячески заглушала эти мысли. Последние полгода я была погружена в собственное горе, а сейчас словно отходила ото сна и понимала, что мир не крутился только вокруг моей боли. Вязкое чувство тревоги обволакивало и глушило все мысли. Внезапно дверь с моей стороны открылась. Я повернула голову и увидела Родионова. Мужчина был одет в джинсы и черную рубашку. Совсем непривычный для него вид, учитывая, что он практически не снимал с себя делового костюма. Несколько секунд мужчина смотрел мне в лицо напряженным взглядом, словно проверял на наличие ссадин или синяков, а затем отошел в сторону. «Выходи». Сухо отрезал он. Эта авария случилась по моей вине. Люди в той машине пострадали из-за меня. И если бы я не просила Родионова помощь, Хотелось закрыть руками лицо и горько рыдать, но я держалась. Что с ними? Когда выходила из машины, то заметила на асфальте тело, накрытое простыней. Рядом толпились люди в полицейской форме. Неужели кто-то погиб? — Иди в машину, Катя. Я сейчас отвезу тебя домой, — сказал Родионов ледяным тоном. Я не стала ему перечить. Мне лишь хотелось отмотать время назад и вовсе никуда сегодня не ездить. Забравшись в машину Родионова, обняла себя за плечи, чувствуя, что снова дрожу. Дима вернулся быстро, как и обещал. Я не сводила глаз с его лица, боясь спросить, кто погиб. Но не пришлось ничего спрашивать, он сам заговорил. Их подрезала машина Агафонова. Внедорожник слетел в кювет и перевернулся. Никита в тяжелом состоянии. Ощутила, как грудь с левой стороны сильно сдавила. Костя, его правая рука, погиб. «Ублюдок!» Выругался он и ударил кулаками по рулю, смотря перед собой. Затем ударил руль снова. И еще. Горло сжималось так, что было больно дышать. Поняла, что ни на какие отступные Родионов не пойдет. А это означало, что папу я сегодня видела в последний раз. «Что он сказал?» С ненавистью спросил мужчина. чтобы ты дал отмашку юристу и не добивался пересмотра дела моего отца, угрожал убить папу, а тебя отправить следом за ним». Крепко сцепив челюсти, Родионов положил руки на руль, жал его с такой силой, что казалось, он его сейчас выдерет. Мужчина тяжело дышал и смотрел из-под лобья куда-то вдаль несколько мгновений. «Надеюсь, ты попрощалась с отцом?» Я не намерен оставлять этот беспредел без своего участия и буду разбираться, хочешь ты того или нет. Мне плевать на последствия. Голос звучал незнакомо. По телу пробежали неприятные мурашки. Теперь я понимала слова Агафонова, когда тот говорил, что у Родионова много врагов. Слишком принципиальный. Таких не любят. Такие вызывают одно желание — устранить, чтобы не мешал. «Пожалуйста, Дима!» Одними губами выдохнула я. Он грубо схватил меня за подбородок и повернул мою голову в сторону, где на асфальте лежало тело Кости. Мара стоял поблизости и общался с полицейскими с каменным выражением лица. Ему двадцать девять. У него остались жена и двое маленьких детей. Никита, если выживет, то до конца дней будет прикован к инвалидному креслу. «Предлагаешь закрыть на это глаза?» Оставаться в стороне. Никогда так не делал. Эти люди пришли работать на меня. Я лично отвечаю за каждого. Или ты просишь меня сейчас присмыкаться перед каким-то подонком, который просто прикрывает свою шкуру за счет чужих спин? Ты реально полагаешь, что таким ублюдком должно сходить все с рук? — Мне жаль, — тихо вымолвила. Я не знала об уговоре отца и этого человека. Папа взял вину на себя. Ему угрожали тем, что навредят мне. Он ничего об этом не говорил, лишь без конца просил уехать из Москвы. Я не послушалась. Мне правда жаль. Это моя вина. Если бы знала об этом, то не просила бы тебя о помощи. «Пожалуйста, Дима!» Голос дрожал, а я изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать. Он долго рассматривал мое лицо, потом отпустил и отвернулся. Его глаза. Такого взгляда я прежде не видела. Я отвезу тебя домой. Мне нужно ехать к родителям Никиты и жене Кости. Пристегни ремень. Можно я поеду с тобой? Это все случилось по моей вине, а я... Он прожег меня черным взглядом, в котором было столько боли, злости и ненависти, что я осеклась. Никогда еще не видела Родионова таким... Тебе будет лучше остаться дома, Катя. Когда все улажу и вернусь, возможно, поговорим. Как все улаживали и решали в таких случаях? Оплачивали потерю кормильца деньгами? Организовывали похороны? Это было ужасно. Но это была цена ошибок, которых исправить уже нельзя.